Глава 9 Исчезнувшая дверь. По дороге в комнату я размышляла, откуда Бриджит могла знать про коридоры Рейкерса. Она никогда не была откровенна со мной. Когда мы оставались наедине, говорила в основном я, и хотя я потеряла память и совершенно не помнила, чем занималась в реальной жизни, именно Бриджит оказалась главной загадкой обратной стороны. «Неужели даже у Асуры меньше секретов, чем у Бриджит?» Я шла, опустив глаза. У самого входа в дом Асуры я столкнулась с двумя людьми. Судя по размеру ботинок, это были крупные мужчины. Я подняла на них взгляд. «Что ты тут делаешь?» «Гуляю». Я собиралась войти, но Франклин схватил меня за локоть. «Что ты себе позволяешь? Не забыла, кто перед тобой? Я правая рука командира. Когда я требую ответа, ты должна его дать». Не помню, чтобы Чарльз говорил о том, что ты выше меня. Мы сидим напротив друг друга за столом, ты не забыл? Значит, не такая уж ты важная фигура, Франклин, так что свали с моего пути». Но Франклин кивнул Михаилу, и тот скрутил мне руки за спиной. Он легко удерживал их одной рукой, а второй обхватил меня за талию и приподнял над землей. «Эй, поставь меня на место!» «Брось ее в камеру!» — скомандовал Франклин. «Отпусти!» Я стала брыкаться, пытаясь ударить Михаила в пах. «Это твое первое предупреждение!» Франклин схватил меня за подбородок и пристально посмотрел мне в глаза. Он вновь подал знак Михаилу, и тот сразу опустил меня на землю. «Все поняла?» Я метнула на него гневный взгляд и уже решила, что было бы неплохо, если бы на Франклина внезапно свалился камень. Но сил на борьбу не было. Кивнув Франклину, я получила в ответ злорадную улыбку. А теперь иди, на ужин опаздываешь. Он отступил и дал мне дорогу. Я услышала голос Михаила, с его басом трудно было говорить тихо. Да чего такой нервный парень? Она же теперь с нами, мог бы быть с ней повежливее. Если она с нами, то и вести себя должна соответствующим образом. Паршивое настроение у всех бывает, не кипятись. А мне плевать на ее паршивое настроение. «Окей, ну меня хотя бы в это не втягивай, ладно?» «А ты что, дамским угодником заделался?» Решив не дожидаться ответа, я скрылась в дверях и направилась в обеденный зал. Чарльз уже сидел за столом, и мы обменялись короткими взглядами. Островитяне давно заметили тесную связь между нами. Михаил и вовсе время от времени поддевал Чарльза, но никто здесь не возражал против наших отношений. Вскоре подтянулись Франклин и Михаил, — Все в сборе. Отлично. Можем начинать. Я кинула взглядом стол. Сатоко сегодня постаралась. Особенно великолепно выглядели сдобные булочки. Кроме того, добавилось нечто новенькое — тыквенный суп и тонкие куски теста, похожие на огромные панкейки. Михаил налегал именно на них. — Что это? Блины. Повернувшись к Сатоко, Михаил почтительно склонил голову. «Сатоко! Расцеловал бы твои руки!» Я потянулась к миске с супом, но он был слишком горячим, поэтому пришлось ждать. Откинувшись на стуле, я прислушалась к разговорам островитян. «Франклин, мы не пойдем в город по техе ради». «Окей, друг. Но когда мы пойдем в город, заглянем в мюзикл-холл». «Хочешь спеть там? Можешь делать это в душе». «Это же мюзик-холл, чувак». «Ага, знаю я тебя» потом еще и Грэми потребуешь. Плохая идея. Ты ведь не хочешь привлечь внимание сущности?» За столом вдруг воцарилась тишина, и лица всех присутствующих повернулись ко мне. «Что?» — спросила я. «Не будем об этом». «Почему? Ты ведь дважды видел это?» «Значит, ты дважды подвергала его жизнь опасности? О чем ты говоришь?» «Все знают, что эти твари появились вместе с тобой», — фыркнул Франклин. «Франклин, замолчи и ешь», — сказал Чарльз. Франклин подчинился приказу командира, но продолжал буравить меня взглядом, как и многие другие за столом. Мне стало не по себе. Я бросила приборы на тарелку. Звон разнесся по всему обеденному залу, привлекая лишнее внимание. «Думай, что говоришь, Франклин. Если бы я могла вызвать сущность, ты стал бы первой жертвой». По залу прокатился возмущенный гул. Франклин уставился на меня. «А ты попробуй!» Я выбежала из помещения, хотя знала, что это могут расценить как неповиновение. Неужели Франклин и правда считал, что я могу вызывать сущности? Это звучало как полный бред. Я вспомнила свою первую встречу с этой тварью. Разве я испугалась бы так, если бы могла ими управлять? Впрочем... Я никогда и не пыталась. Я была полна решимости, когда свернула к лестнице, быстро поднялась на четвертый этаж и свернула в коридор, указанный на карте. На Рейкерсе было много правил. Вовремя приходить на завтрак, обед и ужин, вовремя возвращаться в дом Асуры, но никто не говорил мне, что я ограничена в передвижениях по дому. Именно этим я и решила воспользоваться. Если меня поймают, скажу, что просто заблудилась так я думала, пока блуждала по белоснежным коридорам, с трудом отличая один от другого. В очередной раз, оказавшись в коридоре, с которого начала свой путь, я решила, нужно что-то менять. Нужны опознавательные знаки, чтобы я снова не сворачивала в коридоры, в которых уже была. Я пошарила в карманах и нащупала в потайном кармашке острый камень, который забрала с собой много дней назад, поддавшись страстному порыву. С тех пор будто прошла целая вечность а камень всегда был со мной. Судя по логике этого мира, сама обратная сторона дала мне подсказку. Может, у этого камня и вовсе великая цель? Прежде чем свернуть в коридор, обозначенный на карте, я поцарапала стену острым краем камня, уверенная, что теперь-то у меня точно все получится. Согласно плану, мне оставалось свернуть в правый коридор. Но за время блуждания я так часто сворачивала не туда, что боялась верить в чудо. И точно. За поворотом меня ожидал сюрприз. Тупик. Я еще раз взглянула на план. Это должен был быть именно тот коридор. Но место, отмеченное крестиком, оказалось не дверью, а самой обычной белой стеной. Что, если это действительно было ловушкой? Но если так, то зачем Бриджит стала бы отправлять меня сюда, в пустой коридор, где никто не смог бы меня застать?» Я подошла к стене, провела по ней ладонью и кое-что нащупала. Это были выбитые прямо на стене линии с идеально ровными границами. Они соединялись в небольшой рисунок. Проводя пальцами по этим линиям, я рисовала в голове изображение. Нащупала сосуд с широким горлышком, но верхняя часть рисунка оставалась загадкой. Я приложила письмо Бриджит к стене, слегка надавила, чтобы остались следы, но рисунок был четким И я надавила на бумагу сильнее. Она прорвалась, и мне в голову пришла блестящая мысль. Я стала аккуратно разрывать бумагу, и вскоре линии обрели форму. Это было векторное изображение сосуда с огнем. На пальцах осталась какая-то жирная субстанция. Я вдохнула резкий, пряный аромат, но узнать его не смогла. Не думаю, что это просто стена, но в чем ее секрет? Прижавшись ухом к стене, я стала простукивать ее, хотя и не знала точно, что именно мне нужно искать. Я обратила внимание на то, что звук в разных местах отличался, и стало очевидно, что за стеной что-то есть. Тогда я, игнорируя усталость и нарастающую боль в голове, представила, как стена исчезает, и взмахнула рукой. Но ничего не изменилось, и рисунок остался все таким же нечетким. Значит... Эта стена скрывала что-то действительно ценное. Нужно было как можно скорее добраться до комнаты и перерисовать символ. Я взглянула на часы. Еще не было и семи, а значит, никто на Рейкерсе не спит. Свернув разорванную бумагу в трубу, я надежно спрятала ее в карман и понеслась к себе в комнату. Лестница на четвертый этаж была единственной, что располагалась сбоку, а не по центру. Спустившись, я быстро заглянула за угол. На третьем этаже было пусто, но кто-то бродил туда-сюда, в левой части второго этажа. Оттуда открывался отличный вид на то место, по которому мне предстояло пройти. Я не знала того парня, что маячил перед одной из комнат, словно никак не решался зайти. Напустив на себя важность, я подождала, пока он скроется из поля зрения, выбежала из своего укрытия и остановилась возле двери в белую комнату. Когда парень повернулся и пошел обратно, он заметил меня — Стараясь скрыть свое волнение, я с гордым видом спустилась вниз по лестнице, даже не пытаясь укрыться от его взгляда. Когда наши глаза встретились, я слегка наклонила голову в знак приветствия. Он пораженно застыл на месте и почти поклонился в ответ. Расстояние до комнаты я преодолела почти не дыша. Быстро перерисовала символ блокнот и вновь взглянула на него. В голову ничего не приходило, я не могла никого спрашивать об этом, Это выглядело бы слишком подозрительно, а за сегодняшний день я и так сделала немало вещей, из-за которых на меня теперь могли смотреть косо. Уже стоя под душем, я вспомнила про библиотеку и решила, что нужно будет встать пораньше. Я приняла душ и легла в постель. Блокнот мирно лежал под подушкой. В этот ранний час библиотека была пуста. За время жизни на Рейкерсе я обратила внимание, что Чарльз определённо не жаворонок. Именно поэтому я решила прийти в библиотеку утром. Я беспомощно окинула взглядом полки, набитые книгами. С чего начать? Решив, что лучше сосредоточиться на запахе масла, которое было на стене, я нашла в списке библиотечных книг каталоги с описаниями запахов. Парфюмеры подробно описывали каждый аромат, но это не помогло. Под описание подходило слишком много запахов. Не возымел успеха и поиск по рисунку — Сперва я решила, что это может быть связано с египетскими или греческими мифами. Книг по этой тематике в библиотеке оказалось всего две. В одной были подробно пересказаны мифы и легенды древнего Египта, а во второй автор сравнивал религиозные верования шумеров и египтян, но я не нашла ничего похожего на сосуд, который искала. Все эти книги оказались интересными, но бесполезными. Я устало опустилась в кресло и посмотрела на часы. Было уже почти десять вечера, а значит, я провела здесь не меньше двух часов. Прикрыв глаза, я думала о том, что делать дальше. Неожиданно над духом раздался голос Чарльза. «Да чего так припозднилось?» Подскочив на месте, я закричала больше от неожиданности, чем от страха. Чарльз приложил палец к моим губам. «Тш! В библиотеке шуметь нельзя, помнишь? Ты меня напугал!» И вообще, мы тут одни, я никому не помешаю своим крикам». «Вообще-то, не одни. Эй, Сатуко! Чарльз закликнул Сатоку. Девушка с пепедастром в руках показалась из-за стеллажа. «Я думала, ты никому не позволяешь сюда входить. Ну, в прошлый раз ты указала мне на беспорядок, я решил, что это надо исправить. Не думал, что кто-то будет здесь в столь позднее время». Сатуко начала уборку, и Чарльз отвел меня в сторону. «По поводу того, что было за ужином. Ты как?» Я сжала руки в кулаки, и Чарльз многозначительно хмыкнул. «Ну, другого не стоило ожидать. Не обращай внимания, Обри. Я велел Франклину больше не задирать тебя при всех. Я привыкла к тому, что он несет чушь, Чарльз. Мне абсолютно наплевать, что он обо мне думает. Но заявить при всех о моей связи с сущностями? Как он вообще мог такое ляпнуть?» Чарльз молча опустил глаза в пол. И тогда до меня дошло, почему он не пришел ко мне с этим вопросом раньше. Черт, так ты согласен с ним? Ты должна признать, что это подозрительно, — пробормотал он. Мы никогда раньше не встречали их. И господин не рассказывал об этом, но потом появилась ты. Но я ничего не делала. Да я бы погибла в той больнице вместе с тобой, если бы Дэниел и Герта не пришли на помощь. Взяв меня за руки, он прижался лбом к моему лбу. Я знаю, что ты никому не причинишь вреда, Обри, намеренно. Но что, если твои способности как-то связаны с этими уродцами? Чарльз, я многое о себе не знаю, но в одном я уверена, сущности хотят убить не только вас, но и меня. Если бы это было не так, мы бы не оказались в той ситуации в больнице. К тому же ты сам видел, что случилось с Майлзом. Он просто упал замертво, и вместо него появилась сущность». Именно поэтому Франклин думает, что ты вызываешь их. Ты смотрела на него, совсем как на ту вазу, которую разбила. Неужели ты считала, что если раскроешь ему правду о своих способностях, он будет готов ее принять? Он погладил меня по щеке и крепко прижал к своей груди. Некоторое время мы молча слушали, как Сатоко в другом конце библиотеки мурлычет себе под нос какую-то песенку. «Обри». Тебе не стоит ни о чем волноваться. Мы выясним, связан ли ты с этими тварями. А пока что я буду защищать тебя. Я подняла глаза и теперь смотрела на него снизу вверх, на губы, сдвинутые к переносице брови. Его сосредоточенный взгляд блуждал по моему лицу в поисках ответов. Я честна с тобой, Чарльз, а если тебе нужны доказательства, спроси, Бриджет. Это она после нашей встречи с сущностью сказала мне, что они бесплотные духи. Они были жителями обратной стороны, а потом их отключили от аппаратов в жизнеобеспечении. Бриджит умна. Мы ведь не можем проверить, правда это или нет. Зачем ей врать? Чарльз пожал плечами. Хлопнула библиотечная дверь. Сатоко уже закончила? Но ответа не последовало. Мы с Чарльзом поспешили... К выходу и заметили Винни, которая стояла у двери и даже не собиралась утруждать себя поисками. Сегодня она была одета в восхитительное черное платье, обтягивающее каждый сантиметр ее кожи. Чёрные, как смоль, волосы рассыпались по плечам, словно шёлковые нити. «А, Винни, это ты?» «Господин велел вам собираться в город. Даже не поздоровавшись, отчеканила она». Но «Он же говорил, что вылазок в ближайшее время не...» планы поменялись». «Хорошо». Чарльз повернулся ко мне. «Обри, проконтролируешь уборку, пока меня не бу?» «Нет, она должна идти с вами». «Невозможно, сейчас же Однако Винни не стала ждать окончания фразы и быстро покинула библиотеку. Чарльз отслютовал ей вслед. Как обычно, было приятно поболтать. Потерев подбородок, он на минуту задумался, и я краем глаза заметила, как Сатоко склонилась над креслом, на котором я сидела. Рисунок! Я судорожно ощупала карманы, блокнота не было. Сатоко! Бросившись к девушке, я вырвала у нее из рук свой блокнот, открытый на странице с рисунком. Она испуганно сжалась под моим взглядом, и я, ощутив укол совести, заключила ее в объятия, прошептав на ухо. Ничего страшного не произошло. У тебя. Причин нет переживать. Она выпучила глаза и активно закивала, но совсем не так, как обычно, рассеянно и неуверенно. На этот раз она действительно поняла каждое слово, потому что я сказала это на японском. Я поджала губы, стараясь спрятать улыбку от глаз Чарльза. Кажется, мой мозг был полон загадок. «Что это у тебя?» Чарльз, все время следивший за мной, звучно прочистил горло. Это символ, который я нашла в одном из коридоров Рейкерса. Он выбит прямо на стене, и я решила узнать, что он означает. Ты его не встречал? Нет, не думаю. Он нахмурил брови, пытаясь вспомнить, после чего провел пальцами по линиям. Но когда узнаешь, расскажи. Зачем? Ну, любопытно же. Хорошо. Тогда иди собирайся. Через час встречаемся внизу. Не представляю, как мне будить Франклина и Михаила и он, бормоча себе что-то под нос, вышел за дверь. Я обратила внимание, что часы застыли на времени 11.31 п.м. Примерно в это время лодка отошла от берега Рейкерса и направилась в сторону Манхэттена. Для небольшой вылазки нас было слишком много. Во время сбора все молчали, но едва мы оказались за пределами Рейкерса, как островитяне стали перешептываться — Многие недоумевали, зачем Асура отправил нас в город ночью и даже не уточнил, кого нужно искать. «Чарльз, может, скажешь уже, что мы тут забыли?» поинтересовался Михаил, открывая банку энергетика, которую он достал в ближайшем магазине по дороге. «И куда вообще направляемся?» — поддержал его Франклин. «Мы патрулируем территорию». Чарльз шумно выдохнул. «Но зачем?» — спросила я. «Чтоб твои друзья не смогли застать нас врасплох», — огрызнулся Франклин. «Чего молчишь? Сказать нечего?» «Я просто подумала, ты про Дэниела и его компанию или про сущностей». Михаил тайком дал мне пять, а Франклин надулся. Ему тяжело давался обмен любезностями со мной, и обычно он почти сразу приходил к угрозам. Но Чарльз, видимо, действительно поговорил с ним об этом, и теперь он не рискнул бы нападать на меня при командире». Я стала рассматривать некогда нарядные улицы Нью-Йорка. Одна из них показалась мне знакомой. Ее архитектура значительно отличалась от того, что я уже видела, и мне стало любопытно. «Эй, Чарльз, а что там находится?» «Дорога ведет к Манхэттену». «О, Чарльз, давай там будем патрулировать!» Франклин нетерпеливо хлопнул в ладоши, а затем, когда Чарльз промолчал, он обратился к остальным. «Ну уже Ребята, кто хочет у Манхэттен?» Островитяне одобрительно зашумели. «Я что-то знала про Манхэттен. Кажется, это был лучший район во всем городе. И, глядя на него, я ощущала какое-то единение с этим местом. Но признаваться в том, что сама хочу прогуляться по Манхэттену, я не хотела. «Они ведь призовут сущность, если не перестанут». Я понизила голос и предупредила Чарльза. «Позволим патрулировать Манхэттен». Тем более Вини даже не сказала тебе, что мы ищем. Ладно, ребята, идем, но чтобы никакого шума. Но без шума не получилось. Толпа островитян ринулась по дороге. Я же шла медленно, в самом конце. Мне хотелось взглянуть на каждый дом и найти причину, по которой мне знакомо это место. А вот и любимая улица всех тупиц, которые обожают скупать шмотки по цене квартиры в моем районе». Франклин, всю дорогу укривляющийся и изображавший гида с микрофоном в руках, остановился возле магазина. Магазин на ступенях у входа, в который он расположился, украшал лаконичная вывеска с надписью «Лючи». Одного взгляда на вывеску мне хватило, чтобы понять, я бывала здесь в реальной жизни. Я взбежала по ступеням и толкнула дверь бутика. «Обри, что с тобой?» Я смахнула пыль со стеклянной витрины, в которой были выставлены изысканные золотые украшения. Я помню это место. Ты бывала здесь в реальной жизни? Да, и, кажется, не один раз. Что-то крутится в голове. О, вот, смотри! Подойдя к одной из стен, я сняла с нее картину, реплику одного известного итальянского шедевра, и продемонстрировала всем дыру, которую она скрывала. Я знала, что здесь дыра... Франклин, вошедший в магазин вслед за нами, не обратил на мои слова внимания. Он посмотрел на ценник шляпки, венчающей голову манекену, и скривился: так и знал, что ты одна из этих зажравшихся мажориков. Затем он подошел к витрине и долго разглядывал ее. Неожиданно оторвав руку у манекена, стоявшего рядом, он разбил ею стекло: Что ты делаешь? Наслаждаюсь покупками! Он схватил колье бегло осмотрел его и швырнул обратно. Полная херня! Его слова эхом зазвучали в голове. Перед глазами все стало расплываться, я сразу поняла, что меня посетило воспоминание. На этот раз я видела себя со стороны. Девушку в дорогом пальто и сумочкой от лючи. Белоснежные волосы сверкали в лучах яркого дневного солнца. Реальная Обри немного опустила темные очки на переносицу и быстрым взглядом осмотрела магазин. «Ну и барахло!» — девушка закатила глаза и повернулась к подруге. «Да, Эмбер?» «Ха-ха, точно! А ты видела консультантку? Она чуть не разрыдалась!» Значит, все всё-таки не разрыдалась? Но сейчас точно плакать начнет. Обри настоящая взяла с витрины тяжелую статуэтку и разбила стекло. «Лучше бы она открыла эту странную витрину сразу!» «Ха-ха, будешь что-нибудь покупать?» «Ага», — она схватила браслет и, едва взглянув на него, бросила им свою подругу. «Держи, подарок от магазина!» А, Хобри, без тебя в этом городе была такая скука! Так несправедливо, что предки сплавили тебя в эту дурацкую Японию!» И прежде чем я успела узнать, что ответила своей подруге из реального мира, — Воспоминание растаяло. На этот раз я успела схватиться за край витрины и не упала, но Чарльз все равно заметил. Он подбежал ко мне и уже открыл рот, чтобы спросить, все ли со мной нормально. Как вдруг с улицы раздался крик. «Бегите, спасайтесь!» Это был Михаил, и я впервые слышала его голос, наполненный страхом. Мы выбежали из магазина. Сначала Франклин, затем Чарльз и только потом я. Но они оба застыли на ступеньках, едва не врезавшись в Чарльза. Я проследила за направлением его взгляда. С правой стороны к нам приближалась сущность. Раскрыв свою пасть, она истошно закричала. Михаил, стоящий на ее пути, словно прирос к асфальту. Остальные островитяне бросились в рассыпную. «Чарльз, я попробую ее остановить». Закрыв глаза, я подняла руки и... Неожиданно, с другого конца улицы донесся тот же протяжный звук. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. «Их двое!» — сдавленным голосом произнес Чарльз. Я подняла руки и почувствовала, как тяжело ладони. Нужно было срочно придумать, как остановить сразу двух тварей. Тогда я вспомнила про ветер, с помощью которого мне удалось сбежать от сущности на Рейкерсе. Миновав Чарльза и Франклина, я остановилась посреди улицы и вскинула руки к небу. «Ой-ой, на вас, ребята, надвигается штормовой ветер!» Я сосредоточилась на двух белых фигурах, которые были совсем близко. Они бесшумно плыли ко мне, больше не издавая никаких ужасающих звуков. Пальцы на ногах похолодели от одной только мысли, что я буду поглощена ими. Но неожиданный порыв ветра растрепал мои волосы и принес с собой знакомый запах туалетной воды. Я успела подумать лишь об одном. Неужели я сошла с ума, и мне мерещится аромат духов Герты? «Обри!» — услышав крик Михаила, я открыла глаза. Сущности закружились в вихре, но не исчезли. Стоявшие рядом со мной Чарльз, Михаил и Франклин теперь лежали на земле, закрыв головы руками, я посмотрела на свои ладони. Кажется, мои силы иссякли. Я не смогла справиться с двумя сущностями. «Чарльз, что нам делать?» срывающимся голосом спросил Михаил. «Герта, давай!» — вдруг раздался голос Дэниела. Раздался хлопок. Бросившись на землю, я прикрыла уши и рефлекторно закрыла глаза. Только когда кто-то тронул меня за плечо, я, наконец, позволила себе посмотреть на то, что происходит. Передо мной стояли «Дэниел», «Герта» или «Он». «Надо же! Плохая Герта спасла ваши жалкие задницы!» Они были безоружны и даже не смотрели на прижавшихся к земле островитян. Чарльз, услышав голос Герте, вскочил на ноги. «Дэниел, зачем ты пришел?» «Долг вернуть. Жизнь за жизнь». Островитяне не делали попыток достать оружие или схватить нас как можно скорее, но они не уходили. Поднявшись на ноги, Чарльз стряхнул со своих брюк грязь и выпрямился. Я посмотрела на Чарльза, на его лице не было злости, он не жаждал мести. Когда Герта с Дэниелом ушли, я поняла, что была права. Чарльз оказался умнее многих в тот злополучный день на Рейкерсе. «Дэниел, друг мой, у тебя жизни, как у буддийской кошки. Думаешь, а может, меня просто кто-то оберегает?» — усмехнулся командир. Герта наклонилась и подняла земленож, земли нож, тот самый, которым сам едва не убил Дэниела. Когда она украдкой посмотрела на меня, ее взгляд потеплел. «Здесь все в порядке, Кэп. Можем сматываться». Дэниел кивнул ей. «Никуда вы не пойдете!» Неожиданно позади раздался голос Франклина. Он двинулся было вперед, но Чарльз быстрым движением схватил его за рукав. «Не сейчас. Я не в состоянии драться». Михаил, стоявший за спиной Чарльза, вернул Франклина на место. «Герта, Дэниел, что вы здесь делаете?» «Как обычно», — развел руками командир. «Хотели немного прогуляться по Нью-Йорку». «Какое совпадение!» Чарльз непонимающе усмехнулся. «Знаете, вам сегодня повезло. Я в хорошем настроении, так что позволю вам уйти». «А нам твое!» Герта, не глядя на нее, ревкнул Дэниел. Она недовольно сжала губы и сложила руки на груди. «Спасибо, Чарльз, за все». Лицо Чарльза на секунду приняло удивленное выражение. Он понял... За что именно его благодарили? Прежде чем уйти, Дэниел одарил меня долгим взглядом. В нем было все: Тоска, нежность, отчаяние и даже надежда. В нем были воспоминания о том, как я сидела возле его постели, как спасла его, найдя лекарство, как встретилась с ним в часовне и наблюдала за его безмолвной молитвой. На секунду мне показалось, что он протянет руку и предложит мне пойти с ним — Сбежать от Рейкерса, стори, всех этих правил. И жить на обратной стороне так, словно этот мир принадлежит только нам двоим. Но он этого не сделал. Вместо этого он просто развернулся и пошел назад вместе с Леоном и Гертой. Когда мы остались вчетвером, Франклин повернулся ко мне. «Ну что, довольно? О чем ты? Сущности появились из-за тебя». Я говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он пристально посмотрел на Чарльза, после чего повернулся и пошел прочь. Пальцы ног замерзли. Я попыталась пошевелить им, но ничего не получалось. Мои глаза были закрыты, и я могла видеть только темноту. Сквозь нее вдруг стал пробиваться свет. Кожу на щеке обдала ледяным дыханием. Я попробовала открыть глаза, снова и снова повторяла попытку. «Давай же!» И у меня, наконец, получилось. Я открыла их и увидела. «Нет!» Я резко проснулась. Голова отказывалась работать, тело не слушалось. В комнате кто-то шуршал бумагой. С трудом приподнявшись на локтях, я увидела Сатуку. Она складывала на стул красивые коробки. «Эй, Сатоку, ты что мне принесла?» «Меня вам подарки передать отправили». Девушка испуганно повернулась ко мне. Я вылезла из постели, не в силах сдержать любопытство. В коробках оказались снаряды из лючи Кто? Михаил-сан, обри-сан, я бы хотела книгу вам преподнести. Она достала из кармана небольшой сборник материалов по древним верованием, Раскрыла его на одной из страниц и протянула мне. Этот символ — это священный огонь, он очищает и только праведный пройдет сквозь него. Тот, кто совершает благие дела, имеет благие намерения и не допускает недостойных мыслей. И пазл вдруг сложился у меня в голове. Там, у стены, я испачкала руки. Это было масло. Я поклонилась Сатоку. Сатоку-сан, спасибо тебе. Найдя в тумбочке зажигалку, я бросилась из комнаты, на прощание и кивнув Сатоку. На сей раз я в вихрем неслась по коридорам, не опасаясь того, что кто-то может меня заметить. Меня вело к таинственной стене какое-то необъяснимое чувство. Когда я вновь подошла к ней и нащупала выбитый рисунок, я точно знала, что делаю. Я поднесла зажигалку. Символ вспыхнул, пламя словно выжгла стену, мешавшую проходу. Сомнений не было. Чтобы достичь цели, узнать, что скрывается за дверью, Нужно было пройти сквозь пламя, И я сделала шаг вперед. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.